Вампир Джованни, сторожил кладбище Сан-Феличи, был крайне удивлен, обнаружив у своего родного склепа странного незнакомца. «Зомби?» – подумал Джованни. Он слышал, что где-то в Африке у него есть родня, но внешний вид зомби представлял себе слабо, поскольку не выезжал никуда дальше Флоренции. «Ты кто?» – осторожно поинтересовался Джованни, прячась в тень и натягивая верхнюю губу на предательски блестевшие клыки. «Папа я!» — донесся ответный вздох. «Чей папа?» Джованни очень боялся шизофреников и маньяков, в последнее время зачистивших в места упокоения. «Римский, Пи-24. В общем, мое святейшество». Джованни расслабился и вылез из укрытия. К обычным психам он всегда относился с симпатией. «Очень приятно. А я Джованни, вампир. Какие проблемы, папа?» И затравленный понтифик, повинуясь неведомому порыву, рассказал ему все. «Ну и что?» – недоуменно пожал плечами Джованни в конце сбивчивого повествования. «Мне-то какая разница? Попил красной кровушки, теперь зеленую пить стану». Все разнообразие, а то лудок что-то пошаливать стал. Ведь знал же, что нельзя наркоманов трогать. Креста на тебе нет, озлился Папа Пи, хлопая тярой озимь. Как у тебя только язык повернулся? Ты за язык мой не беспокойся, он у меня поворотливый. А креста, понятное дело, нет. Откуда ж ему взяться кресту, ежели я вампир? Ну вот. А я тебя о чем толкую? Ты же наш здешний, земных кровей, в смысле нелюдь. А я, значит, людь, а ты нелюдь. Единство и борьба противоположностей. А эти пришельцы, чужие, то есть, инородцы. Инородцы! Хриплый запойный бас колыхнул воздух склепа и в дверях возникла нечесанная голова с красным носом картошкой. — Где инородцы, Сарыних на кичку! Надо заметить, что третьего дня к не приехал погостить закадычный приятель, упырь Никодим из далекой Сибири. Как он там сохранялся в вечной мерзлоте и чем питался в своей тундре, этого никто доподлинно не знал. Но отношение Никодима к инородцам было в упористической среде притчей языцах. Джованни едва успел вести друга в курс дела, как темень кладбища Сан-Феличи прорезали ослепительные лучи прожекторов. — Это за мной, — сказал Папа Пи, грустно глядя на патруль гоблинцев. — Прощайте, ребята. Рад был познакомиться. — Что? Грозный рев Никодима сотряс решетки ограды, и из-под его распахнувшегося савана выглянул краешек тельняшки. «Да чтоб мы своего кровного этим двояка дышащим отдали! Век мне гроба не видать! Ваня, чего рот разинул, подымай ребят!» «Неча по склепам отсиживаться, когда родина мать зовет!» «Си, сеньор колонелло!» вытянулся во фрунт просиявший Джованни и, сломя голову, кинулся к ближайшей усыпальнице, откуда высовывалась чья-то любопытная физиономия. А Никодим уже воцарапывал на звездке стены крупными буквами. «Мертвые сраму не имут!»